ЧАСТЬ 2. ПРИЗВАНИЕ Отрывок из прошения Ганслингера Катрины Гач в Орден Змееловов. Сохранено в архиве приемной. Таким образом, доклад, полученный из Черноречия, недвусмысленно показывает, что золотая змея Лютки, считавшаяся погибшей во время инцидента в городе Загряда, выжила и на данный момент пытается скрыться в Ликадолье. Более того, стало известно, что дудочник в ранге первого голоса Викториан Зимич по собственному желанию направившийся в пограничные земли между Словенией и Ликадольем, позволил предполагаемой золотой змее Лютке скрыться. К тому же, если верить сведениям, полученным от стражника Чернореченского порта, первый голос снабдил змеелюдку своим орденским знаком, что можно расценивать как предательство, либо как желание выследить шасс по магическому следу лично и получить золотую шкуру в качестве трофея для себя. Учитывая вышеизложенное, я обращаюсь к главе ордена Змееловов с просьбой направить отряд служителей количеством в 70 человек в Лиходолье. Для поиска золотой шассы и додочника отступника. И включить меня в эту группу на правах ганслингера с большим опытом. Проводник Найден это рыцарь-мечник, который уже находится в Лехадольле на Чернореченской заставе и ждёт возможности присоединиться к отряду. Считаю этот поход необходимым для сохранения не только безопасности Славии, но и для восстановления репутации ордена. В их рядах не должно быть места для предателей. И поэтому искренне надеюсь на положительное решение главы ордена Змееловов. Последний раз зачистка Ликадолья проводилась более 10 лет назад и лишь в районе Чернореченского порта. А события недельной давности на южном берегу реки Валуша наглядно продемонстрировали, что таких локальных мер было недостаточно. требуется более обширная зачистка степи с выжиганием всех заражённых нечистью поселений и уничтожением заключивших договор преступников, формально всё ещё считающихся людьми. Поэтому в состав карательной группы предлагаю включить не менее 10 первых голосов для стягивания нечисти в один район и последующего его уничтожения, по возможности повторив успешный опыт первых зачисток Лиходолья. А именно подвиг орденцев в сторожевой башне столетий давности. Сама я готова выступить на следующий же день после получения приказа. Опыт охоты в леходольских степях имею хоть и небольшой. Но есть огромное желание зачистить эти земли и вернуть их людям с ларении. Поход может быть трудным, расход человеческих ресурсов и боеприпасов предполагается больше обычного. Но считаю, Освобождение стремительно разрастающихся проклятых земель вот чрезвычайно расплодившихся дней людей насущной необходимостью, оправдывающей все возможные риски. Предложение о составе группы и список необходимого довольствия прилагаю. Резолюция главы ордена Змееловов в просьбе о формировании отряда отказать. При повторном обращении обеспечить индивидуальную бессрочную командировку Катрины Гатч в Лиходолье. Фанатикам место в степях, а не в Славинии.